Я, честно, не сомневался в способностях Нины. Вот баба огонь, и ужин приготовит, и дом приберет, и много что вполне способно сделать. Но чтобы оказаться в моей комнате через закрытую дверь, это что-то на волшебном. Мадам монотонно, пальцем, давила мне в одну область на лбу, приговаривая. «Тебе бы коробку поднять в зал? Рик, Рик!» Там коробку прислали, я не стала платить, чтобы в дом вносили, слышишь? В это время эту информацию мне дублировала богиня всех эльфов. Немного скованная, но действительно очень страстная в постели рыжая бестия. Да такая, что за ней бегали и другие боги, но спал с ней только я. Так скажем, стил всей расе эльфов за всех эльфийских слуг, которые как мешки с дерьмом каждый день выпадали из окон моего замка. Рик, зеленоглазая эльфийка, коснулась своей груди и повела руку в область пупка. Коробку бы поднять. — Так возьми и прислугу свою попроси. Грубо ответил я. — Какую прислугу, Рик? Эльфийка все не унималась. Или ты считаешь, что мы с Алей сможем сами поднять? — Алей! — искренне удивился я, вспоминая маленького человеческого детеныша. — Черт, а в ней есть черты эльфов. Неужели... Так... — Стоп! — Раскрыл глаза, посмотрел на улыбающуюся Нину и мысленно проклял ее. Сильно так, от души. Прыщ, который в ту же секунду появился на ее идеальной чистой коже лба, стал особой меткой. Упс, переборщил. Хрен с два она в ближайшее время от него избавится. Как ты зашла? Это был мой первый вопрос. И не дожидаясь, пока она ответит, резко сел в постели, посмотрел на запертую дверь и задумался. Что-то не сходилось. Как зашла, так и зашла. Загадочно улыбнулась сестра. Ничего не болит. Почесал лоб и понял, что на лице, а именно в области лба, где сейчас сиял прыщ у Нины, у меня что-то болит. Ведьма. Определенно она ведьма. Отзеркалила мое проклятие. Как ты зашла? Повторил я свой вопрос более грубо, но сестра ничего не ответила. Она стояла около моей кровати и ехидно улыбалась. — Коробку в дом занеси, — повторила она, — у меня сил не хватит, да и установить помоги. Понимая, что эта женщина ничего не расскажет, встал с постели, надел портянки и направился в сторону двери. Перепроверил, что дверь-то заперта, и задумался. Черт, она через стены ходит. Или есть здесь что-то еще, чего я не замечаю? Я повернулся, посмотрел сначала на сестру, затем на закрытое окно и приуныл. Ответа я не нашел. Что заставило меня прийти к следующему решению? Я потрачу. С болью на душе пробормотал сам себе под нос. Ночь без сна. Или даже поставлю будильник. Но узнаю, как ты, ведьма, проникаешь в мою комнату. На этой доброй ноте, недовольный пробуждением, спустился на первый этаж проигнорировал Алю, которая что-то мне пыталась сказать, обхватил руками большую и тяжелую коробку и заволок ее в зал. У нас, оказывается, есть зал. Большая комната с прохудившимся диваном, серыми стенами и старым камином. И уже на него, не без комментариев сестер, с помощью чудесной вещицы, которая зачем-то вкручивает болты и гвозди в стены, повесил новенький телевизор. Плоский и большой. Спрашивать, откуда такое чудо техники в нашей семье, я не стал. Отмахнулся и пошел в свою комнату. Вот только стоило мне уснуть, как начало происходить нечто. Сперва начала вибрировать земля. Меня задергало на кровати. Посыпалась штукатурка с потолка, и в целом это была не Нина. Я открыл глаза, осмотрел комнату и никого не увидел. Черт, кровать-то явно дергалась. И стоило мне только закрыть глаза снова, как опять все вокруг завибрировало, а где-то за окном я услышал громкое ква Падла, прорычал я после того, как это ква-ква повторилось уже в третий раз. Что за тварь издает эти мерзкие звуки?